Итоги четвертой части. Окидывая взглядом предыдущие части аудиокниги, можно увидеть, что сначала мы проходим обязательные этапы сепарации, и она разворачивается в определенных семейных декорациях. Во многом от этих декораций зависит, в каком сепарационном статусе мы окажемся, когда формально станем взрослыми. И дальше будут меняться возраст, обстоятельства, отношения. Наш внутренний младенец, ребенок или подросток играет с родителями в ту же самую игру, которую не смог завершить, потому что только на это у него есть ресурсы. Он не всегда может просто попрощаться с ними и уйти, захлопнув за собой дверь, а даже если и уйдет, все равно будет продолжать отыгрывать свои неудовлетворенные потребности с другими людьми, используя их как заменителей мам и пап. С одной моей клиенткой мы долго работали над трудностями ее отношений с мужем. Причем ее недовольство, казалось бы, выражалось в достаточно взрослых претензиях о том, что ей не хватает секса. В то же время в этой связи у нее была стабильность, душевная близость и единство взглядов. Мы долго выясняли, что в действительности она хочет, когда говорит об этом дефиците. Неизменно оказывалось, что речь идет об ощущении ее привлекательности и нужности для этого конкретного мужчины. Оказалось, что ее отец сильно злоупотреблял алкоголем, и каждый раз, когда ей нужно было его внимание или помощь, он неизменно оказывался в запое. Главная боль и грусть, которые она вынесла из своего детства, это ощущение ненужности и своей непривлекательности для других, которым нет до нее никакого дела. После нашей глубокой работы с ее внутренним ребенком в душе моей клиентки наступило спокойствие. Да, ей по-прежнему не хватало секса, но это не вызывало такой сильной тревоги вплоть до паники. Ей уже не казалось, что муж, не откликаясь на ее сексуальные предложения, отвергает ее целиком. Она не видела в его поведении доказательств того, что она ему совсем не нужна, как было совсем недавно. И что бы вы думали, через какое-то время она стала испытывать интерес к окружающим мужчинам. Ей захотелось флиртовать, экспериментировать, пытаться нравиться. Конечно же, это осталось лишь... активной фантазией, но говорила мне о многом, удовлетворив свои детские потребности в стабильной и прочной связи, в которой о ней кто-то заботится, ее внутренний ребенок смог чуть подрасти и перейти к задачам следующего уровня. Наш внутренний подросток не только решает для нас задачи отстаивания себя, он заодно исследует мир секса, телесности, флирта, межгендерной игры. Все это он делает не из нужды «дайте мне признание, что я существую для вас, и я привлекателен для вас». Он играет в это из азарта, возбуждения, избытка энергии. Приводя этот пример, я пытаюсь показать вам, что, подращивая свои маленькие субличности, мы последовательно даем им возможность идти по ступенькам своего развития, чтобы в один прекрасный момент перестать нуждаться в родителях и добровольно, а не насильственно отказаться от них, потому что мы действительно можем добыть для себя все, что нам нужно. И мы уже обладаем силой, энергией, свободой, чтобы получать это из всех доступных нам источников.